История мертвой головы, неизвестно кому принадлежавшей. Из цикла «Специалист по выживанию». Голова была похожа на старый мяч для регби. Или, если пренебречь размером, на высушенный финик. Чейт А. озадаченно посмотрел по сторонам. От горизонта до горизонта простиралась плоская и сушёная солнцем равнина. Клочья желтой пожухлой травы, да невысокие кустики с иголками вместо листьев, не в счет. Спрятаться среди этой убогой растительности могли разве что только ящерицы до да карфанги. Мелкие, но до безумия дерзкие зверьки, помимо отявленной храбрости, отличавшиеся еще и патологической агрессивностью. Чейт, пока спал, лишился трех пар отличных мокасин из натурального кожзама, разодранных карфангами в клочья. С первого взгляда было ясно, что голова когда-то принадлежала гуманоиду. Остатки волос были собраны в хвост на макушке, как это делали диттеры из племени шохенов. В справочнике, который Чейд пролеснул перед высадкой на зиту говорило, что на бескрайних просторах равнины чок Мчул обитает порядка полторы сотни племен диттеров. Племена попеременно то воевали друг с другом, то заключали союзы против других племен, то приносили жертвы одним и тем же богам, то убивали друг друга во имя все тех же богов. В общем, все как у людей. Чей-то это мало интересовало. Он имел дело только с шахенами. И то, что найденная им мертвая голова могла принадлежать шахену, было нехорошо. Во всяком случае, так он поначалу подумал. По здравому же размышлению выходило совсем плохо. Стоило только Чейту -то подумать об этом, как сразу нарисовался целый ворох проблем. Главное же заключалось в том, что Чейт -то понятия не имел, что с этой самой головой делать. Казалось бы, само собой напрашивалось простейшее решение. Забыть о странной находке – и заниматься дальше своими делами. Однако, как подсказывал опыт, наиболее простое решение могло оказаться за заодно и самым глупым. В примитивных общинах ритуалы, традиции установленные кем-то в незапамятные времена правила играют чрезвычайно важную роль. Чейт знал, как вести переговоры с шахенами, знал, как решить интересующие его практические вопросы. Но он понятия не имел, какими правилами руководствуются шахены в повседневной жизни. А не зная их, можно было запросто попасть в просак. К примеру, что если человек, не подобравший найденный в пустыне голову, совершал тем самым тяжкое преступление? В соответствии с кодексом чести шахенов, разумеется. Могло быть такое? Да запросто! За годы странствий по чужим планетам, населенным самыми удивительными и причудливыми обитателями, Чейт А. и не с таким сталкивался. Весь его богатый жизненный опыт свидетельствовал о том, что ни в коем случае нельзя подходить к инопланетянам с людскими мерками, даже если внешне они очень похожи на людей. В этом случае как раз наоборот. Следует быть предельно осторожным и осмотрительным Постоянно напоминая себе, что имеешь дело не с человеком. Чисто внешнее сходство вовсе не означает, что инопланетянин мыслит так же, как человек. И к любым жизненным ситуациям подходит с людскими мерками. Чейд сел на землю и задумчиво посмотрел на голову. Он умел справляться с нештатными ситуациями. Внезапные удары судьбы, которые любого другого непременно выбили бы из колеи, действовали на чей-то как тонизирующая смесь, включающая все жизненные ресурсы на полную катушку. У этого физиологического эффекта даже было какое-то мудренное научное название. Архенбах выудил из Сити статью на эту тему и показал ее чейту. -то. Да только чейт -то все равно позабыл. Не потому, что название оказалось очень уж заковыристым, а потому что, в принципе, не имел привычки запоминать ненужное. Итак, кожа, обтягивающая кости черепа, была сморщенной и имела темно-коричневый, почти что черный цвет. Она не была похожа на пересохшую бумагу, готовую рассыпаться от первого прикосновения. Скорее всего, она напоминала плохо выделанную скукожившуюся местами потрескавшуюся воловью шкуру. Следов разложения заметно не было, что свидетельствовало о хорошей работе бальзамировщиков. Срез в области шеи был ровный и аккуратный как будто голову снесли одним точным умелым ударом острова как бритва топора. Чейт -то видел у Шахенов такие. Тяжелые боевые топоры с широкими слегка закругленными лезвиями. Грозное оружие в умелых руках. Чейд расстегнул длинный холщовый чехол, притороченный к левому борту ровера, достал из него легкую алюминиевую трубку и, подцепив голову, перевернул ее лицом вверх. Сделав это, он озадаченно присвистнул и даже немного пожалел, что не оставил голову в покое. Лежала бы на себе, как лежала, и забот у чей-то было бы меньше. А так он увидел, что веки и губы мертвой головы аккуратно стянуты несколькими стежками суровой нитки, и ноздри плотно законопачены темным воскообразным веществом. Ну и что ему после этого оставалось? Чей достал из нагрудного кармана походного жилета универсальный коммуникатор включил его и с надеждой посмотрел на выжженное солнцем небо. Спутник связи, оставленный на орбите Дзиты, был старенький, слабенький, передающий сигнал только в формате Кем-2.12. Поэтому и связь была нестабильной, особенно в дневное время. Однако ж на этот раз, к вяхиму удивлению Чейта, Коми бодро просвистел фрагмент из Равеля и показал в углу дисплея две тусклые звездочки. Связь была возможна, хотя и неустойчива. Чейт нежно погладил джойстик настройки и улыбнулся, увидев на экране лицо напарника, здорово смахивающего на хищную крокодилью морду. Однако, несмотря на свой устрашающий внешний вид, Архенбах с Грона оставался едва ли не самым добродушным и отзывчивым существом во всей галактике. С Чейтом его связывала давняя дружба, начавшаяся некогда с того, что Архенбах чуть было не съел своего будущего загадочного приятеля и делового партнера. В жизни ведь чего только не случается. Вместо приветствия Архенбах озабоченно клацнул зубами. — Ну, что там у тебя стряслось? — Почему непременно стряслось? — изобразил чистейшую невинность Чейта. «Потому что до запланированного сеанса связи еще 42 минуты!» Отрезал, вернее, откусил своими крокодильями зубами Архенбах. «Может быть, не стало одиноко в этой пустыне? Почему бы не спросить, в чем дело, чей Или еще лучше, как дела, дружище? Почему сразу что стряслось?» «Потому что у тебя непременно что-нибудь случается». «Разве?» По дисплею побежали кривые линии помех. чейт мы попусту теряем время. Связь может в любую секунду оборваться, ближе к делу». «Да куда уж ближе?» Удрученно буркнул чейт и перевел объектив комми на мертвую голову. «Так...» Архенбах дважды клацнул зубами, что в его исполнении означало недовольство, озабоченность и растерянность одновременно. Во что ты там вляпался? Подумай сам, о чем ты говоришь! Чейд возмущенно всплеснул руками. Сообразив, что в руке у него коми, он поводил им по сторонам. Посмотри! Вокруг пустыня сухая и голая! Во что тут можно вляпаться? Вот я тоже так думаю! повел вытянутыми челюстями сверху вниз Архенбах. И как это тебя угораздило?» Сам не знаю. — честно признался Чейд. — Ну-ка, покажи мне эту голову еще раз. Чейд поймал мертвую голову в фокус объектива. — Похоже, голова не первой свежести, — с видом знатока заметил Архенбах. — Мне кажется, она мумифицированная, — высказал свое мнение Чейт. Ты специалист в этой области? — Нет. — Тогда с чего ты взял? — Я просто так подумал. — Неубедительно. — А что бы ты хотел услышать? — Ну, для начала, где ты откопал эту голову? — Я ее нашел. — Что, она вот так просто лежала у тебя на пути? — Именно. — Странно. — Еще бы. Архенбах скосил взгляд в сторону, как будто пытаясь заглянуть за край дисплея, чтобы еще раз увидеть мертвую голову. «И что ты собираешься делать?» «Не знаю. Поэтому и позвонил тебе». «Мудрое решение». Это заявление Архенбаха Чейт оставил без комментариев. Главным образом потому, что не понял, говорит ли напарник серьезно или иронизирует. С Архенбахом всегда так. Голос у него резкий, рыкающий, но невыразительный. А судя по лицу... Интересно, кто-нибудь пытался, глядя на крокодила, догадаться, о чем он думает? Чтобы несколько усложнить задачу, предположим, что в данный момент крокодил сыт и не собирается откусить вам голову просто ради забавы. Ну, так что? Как твой адвокат? С каких это пор? Что? С каких это пор ты стал моим адвокатом? Предположим, я твой адвокат. «Зачем? Ты можешь послушать меня хотя бы пару минут, не перебивая?» «Конечно. Но я не понимаю, почему ты выдаешь себя за моего адвоката?» «Так мы быстрее разберемся с твоей проблемой». «С нашей проблемой?» «Да, конечно, с нашей проблемой». Архенбах посмотрел на чей-то, как на младенца неразумного, которого ему очень хотелось съесть только ради того, чтобы больше не слушать его бессвязный лепет. «Теперь ты готов?» «К чему?» «К тому, чтобы внимательно меня выслушать». «А, да, конечно!» Чейд посмотрел на голову и подумал, что если бы Архенбах был здесь, рядом, он мог бы запросто проглотить ее и тем самым решить все проблемы. «А почему бы и нет?» Голова — это такая вещь, терять которую не стоит, никогда и ни при каких обстоятельствах. Хотя, с другой стороны, потеря головы моментально решает все проблемы. Ну какой может быть спрос того, у кого нет головы на плечах? Зато голова уже ни о чем не болит, и даже затылок не чешется. Так вот, как твой адвокат чей-то... Я советую тебе взять эту голову и отдать ее первому же встречному аборигену. А просто как друг, ты не мог это посоветовать? Боюсь, что нет. Как друг, я бы посоветовал тебе поскорее уматывать оттуда. Видишь ли, мертвые головы просто так, где попало, не валяются. И любая из них, в принципе, способна навлечь на твою голову кучу неприятностей. «Так, может, нет, нет, нет?» «Как твой адвокат, я уверен, что если ты будешь действовать точно в соответствии с моими указаниями, то тебе невозможно будет предъявить никаких претензий». Архенбах отвел взгляд в сторону и с намеренно беззаботным видом поковырял когтем между зубов. «Ну, разве что надругательство над святыми или глумление над покойным?» «Этого мало?» Возмущенно воскликнул Чейд. Смотря для чего?» «Ну, скажем, для того, чтобы прикончить меня и выбросить мою голову в пустыню». «Думаю, этого не случится». «Думаешь?» «Я не могу быть в этом уверен. Но, как правило, в примитивных сообществах подобным проступкам не придают большого значения». Архенбах не знал этого наверняка. А если быть точнее, то и вовсе не ведал, так это или нет. Но сказал, дабы поддержать друга в трудную минуту. — А может, ну ее? — Чейт посмотрел на голову и кисло скривился. — Может, лучше оставить? Пусть себе лежит. А когда приду к шахенам, скажу, что видел, мол, мертвую голову. — Плохая мысль! — удрученно покачал головой Архенбах. — Очень плохая мысль! Видимо, он собирался развить эту очень плохую мысль, но треск и скрежет рвущегося металла не позволили ему это сделать. Сначала ворвавшиеся в коме помехи заглушили голос Архенбаха, а затем и изображение Гронца пропало. Чертыхнувшись, Чейд пару раз нажал кнопку вызова и с надеждой глянул в небо. Однако экономия на средствах связи, похоже, имела необратимые последствия. Конечно, можно было дождаться запланированного сеанса связи. Да только особого смысла в том не было. В принципе, Чейт был согласен с Архенбахом. И как с адвокатом, и как с другом. Лучше было взять голову с собой. В конце концов, если он и нарушит при этом какие-то местные обычаи, то все можно будет списать на то, что он чужак а следовательно, существо не совсем полноценное. Уж то-что, а изобразит, чей если потребуется, сумеет. Особенно, ежели от этого будет зависеть его жизнь. Если же он бросит голову там, где нашел, то это может быть расценено как откровенное пренебрежение, проявленное чужаком в отношении останка одного из местных жителей. Они ведь могут решить, что для него голова их мертвого соплеменника все равно, что камень на пути, который можно легко переступить и идти дальше. А то ведь еще чего хуже могут подумать. И если даже после этого они не отрежут чужаку голову, то уж точно не захотят иметь с ним никаких дел. А это уже будет означать, что все деньги, вложенные Чейтом А и Архенбахом с Грона в дело, которое не вознамерились провернуть на Дзити, вылетят в дюзу. Да-да, в ту самую дюзу, с помощью которой когда-то очень давно первая ракета-носитель оторвалась от поверхности Земли для того, чтобы несколько столетий спустя Чейт А, далекий потомок тех самых отважных землян, оказался на Дзите и пустил здесь в дюзу все свои сбережения. Нет, такого Чейд не мог допустить. С каким бы выражением лица смотрел он после этого в глаза Архенбаховой жене и детишкам? обзавести собственным потомством Чейд так и не удосужился. Поэтому к Архенбахову выводку 13 штук, вы только представьте, относился как к родным. Стараясь думать лишь об Архенбаховых малютках, Чейт вытянул из тюка с походной амуниции новенькую майку и содрал с нее полимерную вакуумную упаковку. Затолкав майку обратно в тюк, он надел прозрачный пластиковый пакет на руки и до упора растянул его в стороны. Получилось что-то вроде одной большой рукавицы на обе руки. Присев на корточки, Чейт расправил надетый на руки пластиковый пакет, растянул его по углам и поднес к мертвой голове. Представив, что перед ним арбуз, Чейт кончиками пальцев чуть приподнял голову и быстро вывернул пакет наизнанку, так что голова оказалась внутри. Перехватив горловину пакета в кулак, Чейт несколько раз крутанул груз и прижал образовавшийся тяж вакуумным зажимом. Благодаря мутному пластику, то, что лежало в пакете, и в самом деле напоминало... чей задумался. А в самом деле? Что оно напоминало? А, впрочем, какая разница? Главное, на какое-то время о голове можно было забыть. чей слегка подбросил упакованную в пластик голову, как будто хотел прикинуть ее вес. Или прицеливался для отличного броска. У него в руках был просто некий предмет, без названия и без истории, не вызывающий никаких эмоций. Чейд приоткрыл установленный на ровере холодильный контейнер и кинул в него пакет. Хлопнул по крышке ладонью и улыбнулся, услыхав, как щелкнули автоматические запоры. «Отличная работа!» — похвалил сам себя Чейд. Если бы рядом находился кто-то еще, он мог бы проявить соответствующую скромность, рассчитывая на похвалу из чужих уст. А так все приходилось делать самому. Впереди у него были еще четыре дня пути. Четыре дня под солнцем. Четыре дня среди высохшей травы, колючего кустарника, ящериц и совсем видно сдуревших от жары карфангов. Еще 4 дня в пустыне. Или полупустыне. Да, впрочем, какая разница. От жары Чейт не страдал. Во-первых, он был ко всему привычен. Во-вторых, у него имелась одежда из нанопористой синтетики, разработанной специально для жаркого и сухого климата. А также запас крема от загара. И, наконец, в-третьих, холодильник ровера размеры имел немалые и был набит как вкуснейшей снедью, так и прохладительными напитками. Одним словом, экспедиция была подготовлена самым наилучшим образом. Разве что только связь порой глючила. Но скажите на милость, где она не глючит? Вспомните хотя бы о двух днях великого молчания в Метрополии, когда по никому непонятной причине слетели с катушек системы сразу у всех 69 провайдеров, включая резервные и аварийные каналы связи. Та еще была заваруха. Особенно в международных космопортах и на пересадочных станциях. Там, говорят, такое творилось. На БАВе-12 чуть было до каннибализма не дошло. А всего-то, казалось бы, ничего. Два дня без связи. Впрочем, Чейту ничего подобное не грозило. Уверенность в себе и самообладание он не терял никогда, даже в условиях полной сенсорной депривации. А задача, стоявшая перед ним, была настолько проста, что справиться с ней смог бы и ребенок, если ему все как следует объяснить. Чейт же не просто делал свое дело, но еще и удовольствие при этом старался получить. Во время движения, сидя на краю платформы ровера, он попеременно читал то Витгенштейна, то Вудхауза, по настроению. Кому-то подобный выбор мог показаться странным, но Чейту не было никакого дела до того, что могли подумать о нем другие. Во-первых, рядом никого не было. А во-вторых, он читал то, что казалось ему интересным и доставляло удовольствие. Те, кто не понимает, что это такое, слушают аудиокниги. На привалах Чейт не просто торопливо заглатывал пищу, чтобы поскорее двинуться дальше, а внимательно всматривался в окружающий пейзаж. Картинка была не столько убогая, сколько однообразная. Однако Чейту доводилось наблюдать аборигенов часами завороженно, иначе и не скажешь, глядящих на плавно изгибающуюся линию горизонта. И если шахены находили какой-то смысл в созерцании сей, не сказать, что странной, скорее уж своеобразной картины, так почему бы ему не попытаться? И временами ему казалось, что он видит то же самое, что и Шохены. Вот только в отличие от Зитеров, он не смог понять смысл увиденного». А когда опускалась ночь где-то невдалеке противными голосами начинали перекликаться кукуи, а может какие другие твари, Чейд смотрел на темное небо и думал о том, что сколько бы имен и названий не придумывали для него прозаики и поэты, ночное небо навсегда останется чем-то непостижимым и странным для людей, каждый из которых вглядываясь в море кромешного мрака, неизменно думает о чем-то своем. И почему так, никто не знает. Но и поделать с этим ничего нельзя. Да и нужно ли? Работа же, которой занимался Чейд при помощи и поддержке, взирающей на него с дитоцентрической орбиты Архенбаха, заключалась в следующем. Подчиняясь точным указаниям напарника и время от времени сверяя со спутниковым навигатором, чей двигался через пустыню или может полупустыню, он так и не смог до конца понять, в чем тут разница. и в строго определенных местах вбивал выкрашенной красной краской невысокие колышки с пучками разноцветных веревочек, завязанных причудливыми узелками. На первый взгляд, занятие совершенно бессмысленное. На второй, пожалуй, тоже. Для того, чтобы понять, какую выгоду собирались извлечь из этого Чейт и Архенбах, они уж точно прилетели на Дзиту не для забавы. Нужно было не только знать то, что было известно всем, но еще и уметь заглядывать немного вперед в будущее. Те, кто считает, что это невозможно, что будущее сокрыто во мраке по почернее ночного неба, просто не умеют смотреть. Или глядят не в ту сторону. Планета Дзитта, расположенная в системе Бизань, мало чем отличается от большинства других планет земного типа. Полезные ископаемые на ней, понятное дело, тоже имеются. Однако местное население находится на том уровне общественного развития, что не позволяет им всерьез приняться за разработку имеющихся месторождений. Ни к чему им это. Пока! Казалось бы, более цивилизованные инопланетные пришельцы должны тут же наброситься на природные богатства дзиты и хищнически разграбить их, оставив аборигенам взамен стеклянные бусы, мутные зеркальца, тупые ножи и горы промышленных отходов. А нет. То, что было хорошо для старых фантастических фильмов, на деле не лезло ни в какие врата, даже в гиперпространственные потому что не существовало в природе таких полезных ископаемых, транспортировка которых к месту переработки и дальнейшего использования не то что приносила бы прибыль, а хотя бы окупалась. Казалось бы, все. Богатства дзиты будут лежать себе в земле и дожидаться, когда местные жители почувствуют в них острую необходимость. Ну, к примеру, война какая большая случится, и мечи станет нещего ковать. Или же атмосфера покажется дзиттером слишком чистой, а небо слишком голубым, и возникнет неодолимое желание как-нибудь все это испоганить. А зоновая дыра покажется слишком маленькой, или климат слишком холодный. Да мало ли можно найти причин для того, чтобы взяться за дело. Главное, не задумываться о последствиях. Однако Чейт с Архенбахом решили загодя позаботиться о светлом будущем диттеров. То есть сделать все то же самое, но не обыкак, как, а по уму. Войдя в контакт с представителями шахенов, самого многочисленного и миролюбивого из всех обитающих на дзите племен, Чейт и Архенбах договорились с аборигенами о создании совместного предприятия по разведке и добыча полезных ископаемых близ лежащей пустыни или полупустыни, кому какая разница, которые шахены считали принадлежащей своему народу. Ну, а раз шахены так считали, значит, смело можно было полагать, что так оно и было. Другие племена могли с ними не соглашаться, но вряд ли решились бы спорить. Из-за пустыни, ну или из-за полупустыни, Да кому она тяпиком нужна? Шахены называли пустыню Начикарадос и считали, что в ней обитают то ли тени забытых предков, то ли души убитых врагов. С теологическим вопросом Чейд досконально разбираться не стал. Не то, что ему было вовсе не интересно, но времени было в обрез. Главное, шахены не возражали против того, чтобы в Начикарадос был построен современный, Оснащенный по последнему слову техники рудник, ведущий добычу закрытым способом, в полностью автоматическом режиме. Список того, что будет добывать вышеуказанный рудник, приводился в конце договора мелким шрифтом. Что для шахенов, лишь понаслышке знакомых с письменностью, большого значения не имело. Принципиальным было то, что шахены согласны были иметь деловые отношения лишь со своим сородичем. Пришлось Чейту стать шахеном. Благо, обряд посвящения был невообразимо прост. Чейт произнес пару заученных фраз на языке шохенов, после чего оба вождя похлопали его по плечам церемониальными метелками из птичьих перьев. Да, как это ни странно, у шахенов было два вождя, обладавших равными правами и полномочиями. Оба крепкие, здоровые, вполне себе здравомыслящие в полном расцвете сил. И что самое удивительное, ни одного из них присутствие рядом партнера, а где-нибудь непременно сказали бы, что конкурента, ничуть не тяготило. Впрочем, к делу, которым собирались заняться Чейт и Архенбах, это никакого отношения не имело. Итак, Чейт-А и Архенбах с Грона, который, дабы не смущать своим откровенно негуманоидным видом аборигенов, наблюдал за всем происходящим с орбиты, организовали предприятие, полноправными совладельцами которого наряду с ними являлись все представители народа шахенов. Право это закреплялось за ними пожизненно и передавалось по наследству. Шахены не понимали, в чем заключается ценность природных богатств, которыми, как пытался втолковать им чейт они обладали. Шахенам не было никакого дела до полезных ископаемых. Однако прожженные дельцы Чейт и Архенбах отнюдь не собирались наживаться на наивности аборигенов. Их представление о предпринимательстве было довольно странным. Оба были уверены, что забота о собственной выгоде вовсе не подразумевает беспардонный обман всех вокруг как конкурентов, так и компаньонов. Они открыли счет в 37-м кредитном галактическом банке, на который планировали перечислять 10% прибыли совместного предприятия. Трудно сказать, счастливым или нет окажется тот день, когда далекие потомки ныне живущих шахенов поймут, что им требуются галактические кредиты. Но к тому моменту сумма их счета должна стать поистине астрономической. Ну а теперь самый главный вопрос. Откуда должны взяться деньги, 10% от которых лягут на счет Шахенов в 37-м КГБ? Для того, чтобы найти ответ на него, Чейту с Архенбахом как раз-то и понадобилось заглянуть в будущее. Недалеко. Всего-то на пару лет вперед. А сделав это, они узнали, что в системе Бизань, в которую входит и хорошо уже известная всем нам планета Дзитта, планируется строительство гиперпространственных врат. Что такое гиперпространственные врата, объяснять никому не надо. Однако стоит, наверное, напомнить, что когда мы говорим о гиперпространственных вратах, то, как правило, не задумываемся, что речь идет не только о системе гиперпространственного перехода как таковой, но также и о целом комплексе вспомогательных и сопутствующих конструкций и сооружений. Как то временные доки для транспортных кораблей, таможенный терминал, станция технического обслуживания, гостинично-развлекательный комплекс для транзитных пассажиров, медицинский модуль, зона беспошлиной торговли, а также многое и многое другое. И все это еще только предстояло построить за орбитой последней, двенадцатой планеты системы Бизань. Никто не скупится, когда речь идет о таком грандиозном строительстве. Однако же зачем платить в три дорога за материалы, доставляемые издалека, если то же самое есть под боком? А под боком имелась планета Дзитта, добычей полезных ископаемых на которой занималась компания, принадлежавшая местным жителям. Но так уж случилось, что управляли ею всем нам хорошо известные Чейт А. и Архенбахс Грона, у которых, между прочим, все давно уже было схвачено. Думаете, они просто так решили начать добычу в пустыне, а может, полупустыне на Чикарадос? Как бы не так. Все дело в том, что Начикарадос располагается в экваториальной зоне дитты Теперь понятно? Все еще нет. Ладно. Вы в курсе, в какую сумму обходится вывод груза на орбиту? Точно. Как прежде говорили, влетает в копеечку. Можно представить, чего стоила эта копеечка, если даже ограненные алмазы транспортировать с поверхности планету на орбиту было нерентабельно. Решить проблему удалось лишь с введением стройорбитальных орбитальных лифтов, которые надежно и исправно работают лишь в экваториальной зоне. Чейт и Архенбах планировали упаковывать добытые полезные ископаемые в специально разработанные для этой цели полимерные контейнеры, которые с помощью орбитального лифта будут доставляться на стационарную орбиту. А там уж их будут цеплять маленькие маневренные скутеры и с цепами по 5-6 контейнеров переправлять груз заказчикам на перерабатывающие космические станции, которые будут собраны из готовых модулей в непосредственной близости от места строительства. Это был во всех отношениях безупречный бизнес-план, выгодный всем задействованным в нем участникам. И даже несколько странным могло показаться то, что столь гениальная в своей простоте мысль осенила лишь две светлые головы на всех бескрайних просторах Галактической Лиги. чейт и Архенбах сделали все, чтобы поймать удачу. И они уже ощущали трепет ее крыльев в ладонях. Дело оставалось за малым. Вожди шахенов отправили чей-то к шаману, который выдал ему связку колышков, выкрашенных в красный цвет и увенчанных завязанными весьма хитроумно веревочками. Колышками чейту предстояло отметить интересующие его места в Ночакарадос. Это была одна из тех формальностей, без которых не могут обойтись представители примитивных цивилизаций. Колышки должны были дать знать всем, кого это интересует, что на обозначенные ими участки некто заявляет свои права. Тому, кто был с этим не согласен, надлежало в десятидневный срок дать знать об этом вождям шахенов. По истечении же означенного срока отмеченные колышками участки переходили в полную и безраздельную собственность чей-то. Вернее, возглавляемого им совместного предприятия. «Кто-то может и не знать, что я вбил колышки», сказал Чей, собиравшему его в дорогу шаману. Вопреки сложившемуся стереотипу, шаман был вовсе не высохший старик с морщинистым лицом, длинным, крючковатым, похожим на клюв хищной птицы носом и торчащими во все стороны лохмами седых, давно немытых волос». А очень даже симпатичный мужчина средних лет, спортивного вида, не отлет, но подтянутый, с хорошо прорисованной мускулатурой. Ну, это его проблема, ответил шаман, завязывая узелки на колышках, что он собирался вручить чейту. Шахеном узелки заменяли письменность. Конечно, не в полной мере, но все же это было лучше, чем совсем ничего. Когда предприятие заработает, нужно будет составить для шухенов алфавит. Подумал чей наблюдая, как быстро и ловко плетет свои узелковые письмена шаман. А то ведь в сканер такую записку не засунешь. Замучаешься, если придется снимать копию. «Земля наша не такая уж большая», — продолжал между тем шаман. «Вести разносится быстро, быстрее ветра». Он усмехнулся и головой покачал. «Меня всегда удивляло, как такое происходит. Не успеешь в одном месте что-то сказать. Как в другом это тут же повторят. Да еще и переврут. Не в словах, так по смыслу». «Это все мемы», — буркнул, думая о своем Чейд. «Может быть», — не стал спорить шаман. «Ну а если кто-то предъявить права на отмеченный мной участок?» — спросил Чейд. «Вряд ли», — с сомнением поджал губы шаман. «Если бы это был, к примеру, заливной луг или поле, ну, участок леса, в конце концов, и излучина реки, а пустыня, кому она нужна?» «Какой тогда вообще смысл в этих колышках?» — усмехнулся Чейт. «Абсолютно никакого», — согласился шаман. «Но закон на то и закон, чтобы его исполняли». «Все без исключения. Иначе в обществе не будет порядка. Смекаешь?» «Смекаю», — кивнул Чейт. «Ну, вот и молодец!» — шаман протянул ему связку красных колышков. Чейт улыбнулся. Ему нравился такой подход к делу. Он шел по пустыне, вбивал колышки в местах, что указывал ему сверху Архенбах, и все было хорошо даже несмотря на изнуряющую жару. До тех пор, пока он не нашел мертвую голову. Кто его знает, что тому было причиной, да только после того, как голова обосновалась в холодильнике ровера, чей-то все вокруг стало казаться немного другим. Пейзаж сделался более унылым, хотя, казалось бы, куда уж более. Карфанги стали попадаться беспредельно злобные, небо помрачнело, а солнце жгло, как сумасшедшее, будто старалось за неделю выполнить месячную норму. Чейт исправно делал свое дело, но мысли его все время вертелись вокруг странной находки. Поэтому Чейт несказанно обрадовался, увидев однажды на горизонте двух шахенов. Чейт тут же щелкнул пальцами, активируя миб браслет На ладони появился виртуальный дисплей. Чейт открыл папку со словарями и запустил шахенский. С помощью мимифтического обучения языка можно было примерно за 40 минут залить в память словарь из полутора тысяч наиболее употребляемых слов любого известного языка плюс элементарные грамматические навыки. Однако Чейт не любил засорять мозг лишней информации, которая в будущем могла и не понадобиться. А потому по старинке пользовался простеньким интегральным переводчиком. Конечно, тут и тембр голоса не свой, и интонации порой странные, но главное, смысл сказанного понять можно. А что еще нужно для общения с аборигенами? «Привет вам, братья!» Вскинул левую руку в традиционном шахенском приветствии Левую, потому что подавляющее большинство дитера рождались и жили левшами, и основная смысловая нагрузка языка жестов приходилась у них именно на левую руку. Между прочим, привыкнуть к тому, что левое это правое, и наоборот, совсем не так просто, как может показаться. Это все равно, как вместо «да» говорить «нет» и наоборот. На шахенах были только легкие травяные накидки, защищающие от солнца. В руках каждый держал длинную палку с веревочной петлей на конце. По всей видимости, они охотились на змей, выделанные шкурки которых ценились очень высоко. Обменявшись, как и полагается, подарками, вручив змеиловом пару складных ножей, Чейт в ответ получил две змеиные шкурки Странники перешли к более актуальным вопросам. Шахены поинтересовались, не испытывает ли чейт в чем нужды. Чейд поблагодарил аборигенов и заверил их, что у него есть все, что нужно и в достаточном количестве. Потом они немного поговорили о погоде. о том, что змей с каждым годом становится все меньше, а карфанги все больше нахальничают и, потеряв всякий страх, По ночам воруют продукты прямо из мешка, на котором лежит голова спящего. К чему бы это? Должно быть, грядут плохие времена, на смену которым непременно в скорости придут хорошие. Как радость, так и беда не длятся вечно, а сменяют друг друга, подобно разноцветным пятнам на змеиной шкурке. Такова была жизненная философия Шахенов. Очень правильная и позитивная. Когда говорить стало не о чем, Чейд, как бы между прочим, сообщил шахенам, что пару дней назад нашел очень странную, необычную, удивившую его вещь. Те, конечно, проявили вежливый интерес. И тогда Чейт показал им голову. К его удивлению, шахены совершенно спокойно отнеслись к явлению мертвой головы. И это было вовсе не показное хладнокровие. Аборигены вели себя так, будто находка чей-то самая, что ни на есть заурядная. Будто в пустыне на Чикарада с мертвую голову можно найти под каждым вторым, ну, в крайнем случае, третьим кустом. Их безразличие казалось настолько естественным, что чей забеспокоился. Можно было подумать, что он с гордостью идиота показывал шахенам валун, который непонятно зачем тащил с собой все это время. Ну, а они не хотели обижать чудака, однако ж и разделять его нездоровый энтузиазм тоже не собирались. Что-то тут было не так. Либо, прихватив с собой голову, он совершил настолько серьезную ошибку, что аборигены даже обсуждать ее не желают. Либо он придавал мертвой голове слишком большое значение. Что в глазах местных жителей выглядело не столько смешно, сколько глупо. В любом случае, Чейд порадовался, что встретил эту пару Змееловов. Хорош бы он был, притащив голову в поселок и натолкнувшись там на стену безразличия и непонимания. Это мертвая голова, чейт указал на упакованную в полимерную пленку голову. Чувствовал он себя при этом невыносимо глупо. Но, тем не менее, считал, что начатое нужно довести до конца. В смысле, понять, что же ему делать с находкой? — Конечно, — ответил один из Миловов. Второй, соглашаясь с первым, энергично кивнул. — Я нашел ее в пустыне, в двух днях пути отсюда. чей решил, что не лишний и об этом напомнит шахенам, а то кто его знает. В пустыне много чего можно найти, — загадочно улыбнулся первый Змеелов. Второй при этом тяжко вздохнул. — Это голова Шахена, — решил зайти с другой стороны Чейт. — Нет, — снисходительно улыбнувшись, качнул головой первый Змеелов. Тут уж Чейт вконец растерялся. — Чья же тогда эта голова? Шахен кнул Чейта пальцем в грудь. «Твоя!» Поначалу Чейт было решил, что над ним подшучивают. Однако невыносимо серьезные лица обоих шахенов обращали в прах подобное измышление. А если так, то Чейт категорически не понимал, что они хотели ему сказать. Чейт редко когда чувствовал растерянность. Он и сейчас был далек даже от самой мысли об этом. Но ему было не слишком-то приятно сознавать, что он абсолютно дезориентирован в ситуации. И что самое странное, для того, чтобы понять происходящее, ему не хватает самой малости. «Ну да, конечно». Медленно, чтобы в любой момент иметь возможность притормозить, а то и дать задний ход, начал Чей. «Я нашел эту голову...» Он делает вид, что размышляет вслух а интегральный переводчик, скорее всего, сводил на нет все его старания. — Ты правильно думаешь! — одобрительно хлопнул в ладоши первый Змеелов. Второй повторил его жест. — И что же мне теперь с ней делать? — Вкрадчиво поинтересовался Чейт. — Это уж твоя забота! Чей-то показалось, или же второй Шахен действительно улыбнулся? Едва заметно! — но лукаво. «Видите ли, я не местный». «Все мы лишь гости в этом мире», — в философском плане интерпретировал его высказывание Шохен. «Может быть, вы возьмете на себя заботу об этой голове?» — с надеждой спросил Чейт. И дабы сделать надежду более прочной, добавил. «Я готова отблагодарить вас за это». «Ну уж нет». Решительно отказался первый Змеелов. «Нет!» Не менее решительно повторил следом за ним второй. «Это твоя голова!» «Твоя!» «Вот сам с ней разбирайся!» «Сам!» «Твоя голова, твоя и забота!» «Верно!» «Хорошо, хорошо!» Поднял руки Чейд. «Я все понял!» Тут он здорово покривил душой, поскольку на самом деле не понял вообще ничего. «Но, «Ну, может быть, вы хотя бы подскажете мне, что я должен с ней сделать?» С головой оба змеилова посмотрели на сверток. Один будто вдруг засомневался в том, что это именно то, о чем они говорят. Второй, казалось, пытался на глаз прикинуть вес аккуратно упакованной чей-то находки. «Ну да!» Шахены сидели на высохшей земле под палящими лучами солнца и медленно вдыхали горячий воздух. На лицах у обоих застывшие выражения, будто и не лица это вовсе, а восковые маски. Странно, что на солнце не текут. Глядя на них, Чейд понимал, что сделал что-то не так или сказал что-то не то, но никак не мог взять в толк, что именно. Может быть, вообще не стоило говорить Шахеном о голове? Может быть, он сам навлек неприятности на свою голову? Птица кружит над пустыне, раскинув крылья. Если глядеть снизу, то, кажется, ей ни до чего нет дела. В особенности до тех, кто смотрит на нее, задрав голову, которая рано или поздно скатится с плеч долой и будет лежать под кустом, пока не найдет ее случайный путник. Который потом знать не будет, что с ней делать. Неожиданно один из Миловов улыбнулся. Открыто по-доброму. Да не бери в голову, так понял слова Шахена интегральный переводчик. Не та это проблема, из-за которой стоит волосы на голове рвать. Так все же у меня проблема, услышав то, что казалось ему наиболее важным, Чейт. Ну, это... как посмотреть?» — ушел от прямого ответа Шохен. А может быть, переводчик не точно транслировал его слова? Как бы там ни было, чей то это не понравилось. Ему не нужны были проблемы. Уже хотя бы потому, что у него совершенно не было времени на их решение. Да и желанием признаться тоже не горел. «А как бы вы поступили на моем месте?» — Неправильный вопрос, — покачал головой Змеилов. — Почему? — Потому что каждый из нас на своем месте и в своем времени. У каждого своя миссия. Мы несем змеиные шкурки, а ты — мертвую голову. — Ладно, понесу ее дальше со всем полдухом Чейд. «Да не переживай ты так!» — снова улыбнулся ободряющий Шохен. «Каждый, кто идет через Ночекорадос, что-нибудь здесь да находит». «Да, но не каждый, полагаю, приносит с собой мертвую голову». «Не каждый», — согласился Змеелов. «Для того, чтобы найти мертвую голову, нужно особое...» На конце фразы переводчик запнулся. «Простите, вы бы не могли повторить последнее слово», — попросил Чейд, переключая переводчика в режим ручной настройки. «Способность, везение, дар — возможно, особый навык». Любое из этих слов, по мнению переводчика, могло отражать смысл сказанного шахеном. Помедлив секунду-другую, он добавил «Быть может, проклятие». Для чьей-то подобное многообразие было все равно, что ничего. Он пытался говорить с шахенами не о смысле жизни, а о вполне конкретной вещи. Чей глянул на упакованную в пластик голову и усмехнулся. Куда уж конкретнее. Дар или проклятие, что хочешь, то и выбирай. Они поговорили еще какое-то время о погоде, о карфангах, о прочей ерунде. Шахены явно не были настроены продолжать обсуждение интересующей чей-то темы. А местные новости и сплетни были не особенно интересны чейту. то Пару анекдотов, что попытались рассказать ему охотники, чей не понял. Одним словом, продолжать беседу не имело смысла. Расставшись со змееловами, чей продолжил свой путь. Не сказать, что скорбный, но какой-то совсем уж безрадостный. Даже Архенбах во время плановых сеансов связи обратил внимание на то, что друга как будто что-то гнетет. Думы невеселые или колики кишечные. Архенбах даже поинтересовался, не ел ли Чейд местную пищу. А то ведь от употребления непривычных продуктов всякое случается. Чейд не стал объяснять Архенбаху причину своего дурного настроения в первую очередь потому, что и сам-то толком ее не понимал. Живот у него не болел, это точно, и голова была ясная. Но чем больше он думал о том, что с ним произошло, тем глубже увязал в своем непонимании. И самое главное, он никак не мог взять в толк, причем тут мертвая голова. Временами ему казалось, что если бы он перестал думать о мертвой голове, все сразу встало бы на свои места само собой. Но он не мог заставить себе не думать о странной находке, что упакованная в пластик лежала в холодильнике ровера. Дошло до того, что Чейт начал завидовать роверу, только потому, что тот катил себе по пустыне, а может быть, по полупустыне. Кто разберет, да и кому какая разница? И ни о чем не думал. Никогда прежде Чейт даже не подозревал, что сойти с ума так легко. И спрашивается, из-за чего? Да просто так, на пустом, можно сказать, месте. Его спасло только то, что миссия его была уже близка к завершению. Еще пару дней он шел по пустыне, а может, по полупустыне, убивая колышки в указанных местах, пока, наконец, не вышел к селению Шахенов, к тому самому селению, с которого начал свое странствие. Чейд оставил ровер возле палатки и даже вещи разбирать не стал. Лишь нырнул ненадолго в пруд, что находился неподалеку, и переоделся в чистое. Положил голову в сумку, сумку кинул на плечо и отправился в гости к вождям. От всех прочих разумных обитателей Галактической Лиги Дзиттера выгодно отличало то, что они не знали, что такое бюрократия. Пока что. Евис, чейт на прием главе местной администрации, скажем, на Мидвинтере или Корте де Миракле, его не меньше 40 минут промурыжили бы в приемной, а то и предложили бы завтра заглянуть, вручив пачку никому не нужных бланков и анкет, которые необходимо было заполнить в соответствии со строго определенной формой. Здесь же, на Дзите, посетителя сразу попросили пройти в помещение для приемов и даже предложили чашечку сипанга, местного аналога кофе. Чейд был на таком взводе, что, казалось, поднеси к нему спичку, вспыхнет. Повергнув в изумление обоих вождей, он залпом проглотил чашку обжигающего горячего сипанга, быстро кивнул в знак благодарности, поставил на ценовку принесенную собой сумку, расстегнул ее, развел края в стороны и сделал два шага назад. Он готов был услышать приговор. Хотя, конечно, лучше бы это оказался оправдательный вердикт. Но шахены не торопились. Вождям как будто и дела не было до того, что принес им гость. Они не спеша, наслаждаясь каждым глотком, прихлебывали горячий сипант и мирно беседовали. О погоде, о том, что домашняя птица начала сбрасывать перо раньше обычного, А женщины завели новую моду задирать юбку до колен. И нужно, наконец, понять, хорошо это или плохо. Если хорошо, то почему? А если плохо, то как с этим бороться? И снова о погоде, о сипанге и вождях, о рыбе, что недавно запустили в пруд, она возьми да передохни. Чейд слушал их, не перебивая. Сначала скрипя сердце, Затем скрипя зубами. Вожди по достоинству оценили его воспитанность и не стали по третьему разу заводить разговор о погоде. Отставив в сторону недопитую чашку сипанга, один из вождей чуть подался вперед и заглянул в сумку. — Что это? Голос у вождя был такой, будто он интересовался погодой на завтра. — Голова? — Голова? Чейд изо всех сил старался, чтобы его ответ прозвучал так же легко и непринужденно, но вряд ли у него это вышло. Я вижу, что голова, едва заметно кивнул в вождь. Но я не понимаю, зачем ты ее принес. Я нашел ее в пустыне. В пустыне каждый что-нибудь находит, не дослушав, перебил Чейта второй вождь. Но не головы же! Случаются находки и похуже. Вожди переглянулись и коротко кивнули друг другу. Они говорили то же самое, что и змееловы, повстречавшиеся чей-то в пустыне. Почти слово в слово. Чей-то это не понравилось. Но на этот раз он точно знал, почему именно ему это не нравится. Это означало, что все вокруг знают что-то, чего он не знал но почему-то не хотят говорить ему об этом. Если он совершил ошибку, то готов принести извинения. Если по незнанию нарушил какой-то из местных законов, готов был понести наказание. Да он на все был готов. Пусть только заберут у него эту мертвую голову. Первый вождь не спеша застегнул сумку, выпрямил спину и сложил руки на коленях. Второй принял то же самое положение. По всей видимости, это означало, что они не собираются решать за чей-то его проблему. Хотя с каких то пор мертвая голова, неизвестно кому принадлежавшая, превратилась в его проблему. Да и в чем тут проблема? Кто бы объяснил? Что мне делать с этой головой? Вопрос прозвучал как просьба о помиловании. «Я не знаю», — ответил первый вождь. «Понятия не имею», — сказал второй. После чего первый добавил. «Это твоя голова, твоя и забота». «Точно», — удрученно кивнул Чейд. «А еще скажите, что мне чертовски повезло». Вожди переглянулись. Первый подмигнул второму, причем он даже не пытался сделать это незаметно. «В каком-то смысле это так?» — сказал второй вождь. У чей-то вдруг появилась нехорошая мысль о том, что он уже никогда не сможет избавиться от этой головы и будет обречен до конца дней своих таскать ее повсюду в этой синей наплечной сумке. Может, это древнее шахенское проклятие? Только за что? Он ведь не сделал ничего плохого ни одному из дитеров! Или же сам, не ведая о том, он потревожил тени предков, ни своих, понятное дело? Хотя кто его знает? С обреченным видом Чейд повесил сумку на плечо. Она вроде как сделалась вдвое тяжелее, как будто вожди подсунули ему еще одну голову. «Ну, я пойду». Первый вождь, непонимающе, поднял бровь. «Может быть, еще чашечку сипанга?» предложил второй. — Нет, спасибо, — отказался чейт Не до ему было. — Ты сделал все, что хотел? — спросил первый. — В каком смысле? — не понял чейт Вбил все колышки? — переформулировал вопрос коллеги второй вождь. — А, да, — рассеянно кивнул чейт Он и забыл уже, зачем ходил в пустыню или полупустыню как будто все это было лишь ради того, чтобы он нашел клятую голову. « Ну, молодец, — похвалил его вождь и передал напарнику чашку свежего сипанга. Чей вышел на воздух, но лучше ему от этого не стало. В голову лезли мысли одна другой дурнее. Сначала он пожалел о том, что у Шахенов все еще нет письменности. А то ведь можно было развесить объявление. Кто потерял голову, обращайтесь к чейту А. Или голова в отличном состоянии, отдам в хорошие руки. Потом чейт подумал о том, что можно ведь просто взять и оставить голову на крыльце хижины. И пускай вожди делают с ней, что хотят. Ему-то что за дело? Кто-то другой на его месте, возможно, так и поступил бы. Но чейт почему-то не мог этого сделать. Вернее, мог, но после он уже никогда не чувствовал бы себя так же спокойно и уверенно, как прежде. Почему? Да потому что не вещь-то странное и непонятное творилось вокруг. И он должен был с этим разобраться. Он ведь собирался связать свое будущее с этой планетой. А как же сделаешь это, если не понимаешь, что здесь происходит? Эдак он мог не только самого себя под монастырь подвести, но и Архенбаха подставить. А у того ведь жена, дети. Думая обо всем сразу и ни о чем в частности, Чейт и сам не заметил, как оказался возле хижины шамана. Сам шаман сидел во дворе на травке и что-то плел из длинных гибких ветвей. Увидев шамана, Чейт удивился, как-то он сразу о нем не подумал. «Шаман!» Вот кто должен был все ему объяснить. Ведь именно в этом и заключалось его предназначение. Чейт подошел к шаману, снял сумку с плеча и осторожно, будто в ней лежала тончайшая керамика-зугар, поставил на траву. Шаман посмотрел на гостя странным, ничего не выражающим взглядом. Казалось, он не был против того, что Чейт находился рядом. Но и не стал бы возражать, если бы он забрал свою сумку, развернулся и ушел. Даже не окликнул бы. Зачем? Слушать исповедь чужака? Куда увлекательнее сидеть на солнышке и плести? Корзину, к примеру. Или ловца снов. А может и трехмерную модель пространственной оси, на которой держится все мироздание. Шаман? Он на то ведь и шаман чтобы делать что-нибудь странное другим непонятное. «У меня проблема», — сказал Чейт. «Хочешь сипанга?» — спросил шаман. «Нет, спасибо. Вожди уже напоили меня сипангом. Но решить проблему они тебе не помогли. Они даже слушать меня не стали. Тебе не хватило колышков?» «Колышков? Каких еще колышков?» Тех, что я дал тебе, когда ты уходил в пустыню. А, так это все же была пустыня. А что же еще? Полупустыня. Полупустыня? Шаман прикрыл глаза. Нет, не думаю. Хотя какая разница? Ты сделал все, что хотел? И даже больше. Нажил себе проблему. Если быть точным, не нажил, а нашел. В пустыне каждый что-нибудь находит. Я это уже слышал. Только не думаю, что кто-нибудь находил там что-то подобное. Наклонившись, Чей дернул края сумки в стороны. Шаман заглянул в сумку. Ну и как? Шаман посмотрел на чей-то взглядом прозительно долгим, томительным, вязким. Он не был удивлен или задачен, и во взгляде его не проскальзывало почтение или особого уважения, как ни было в нем злобы или ненависти. Чейт, конечно, этого не знал, но ни один шохен не удостаивался прежде подобного взгляда. Шаман смотрел на чужака, как на равного себе. И даже его самого это несколько удивляло. «Что мне делать с этой головой?» Шаман молча отложил в сторону загадочную, не похожую ни на что плетенную конструкцию, безмолвно поднялся на ноги и по-прежнему, не говоря ни слова, скрылся в доме. «Ну все», — подумал Чейт, — «если даже он не желает говорить со мной на эту тему, значит, дело плохо, совсем плохо. Настолько плохо...» Чейт не успел еще определить, насколько плохи его дела, когда шаман вернулся. Он вышел из дома, неся в руках прямо перед собой небольшой плетеный короб. Подойдя к Чейту, он сел на траву и осторожно поставил короб на землю. Затем шаман поднял взгляд на гостя и жестом предложил заглянуть в короб. Взявшись за крышку короба с твердым намерением поднять ее, Чейт вдруг почувствовал сомнение. А стоит ли это делать? Само собой, он и мысли не допускал о том, что в коробе может сидеть змея или еще какая-то мерзкая ядовитая тварь. Но у него вдруг возникло стойкое предчувствие, что как только он откроет короб, жизнь его навсегда изменится. Нет, не так. Жизнь, конечно же, останется прежней. Однако изменится его собственное восприятие всего, что составляло суть той крошечной части мироздания, центром которой являлся он сам. Да, именно так. Ну, или что-то вроде того. Чейд -то посмотрел на шамана. Это было похоже на детскую игру, когда, глядя в глаза сопернику, нужно угадать, в какой руке он спрятал камушек. Если бы шаман повторил свой жест, приглашающий заглянуть в короб, Чейт никогда бы этого не сделал, и после ни разу об этом бы не пожалел. Но шаман сидел неподвижно, выжидающий, глядя на гостя. Он не проявлял ни малейших признаков беспокойства и, казалось, готов был ждать вечно. В отличие от Чейта, он знал, что было спрятано в коробе. Чейд же даже боялся подумать о том, что он увидит, сняв с крышку. Ему казалось, что все происходит медленно, слишком медленно, как во сне. И нет сил сказать самому себе «довольно», потому что жутко интересно, что же случится дальше. Двумя руками Чейд снял с короба крышку. В коробе лежала мертвая голова. Точно такая же, как и та, что он нашел в пустыне. С темно-коричневой морщинистой кожей, с зашитыми веками и губами, с законопачными ноздрями, с очень ровным срезом на шее. Все. Чейт кинул крышку на короб. Крышка упала неровно и съехала в сторону, так что Чейту оставались видны подбородок и ухо мертвой головы, принадлежавший шаману. С меня хватит. «Что ты хочешь этим сказать?» У шамана такое выражение лица, что трудно понять, спрашивает ли он серьезно или ерничает. «Это что, ваши местные сувениры? Типа привет с Дзиты? Скорее всего, в языке шохэнов не было точного аналога слова «сувенир». Но чей-то что за дело? История с мертвой головой из трагедии оборачивалась фарсом. И довольно дурацким, надо сказать, фарсом. Чейт уже готов был предположить, что ему нарочно подсунули эту голову. Вот только непонятно зачем. Только ради того, чтобы посмеяться? Шаман поправил крышку на коробе. «Чья это голова?» — кивнул на короб Чейт. «Моя?» — ответил шаман. Чейт саркастически усмехнулся, давая понять, что оценил шутку. «Я имел в виду, кому она принадлежала прежде». Прежде ее не было. Едва заметно качнул головой шаман. Хорошо, поставим вопрос иначе. Откуда у тебя эта голова? Я нашел ее в пустыне на Чикарадос 44 года тому назад. И часто в на Чикарадос находят головы, неизвестно кому принадлежащие? Случается. Шаман легко поднялся на ноги и снова скрылся в доме. Глядя ему вслед, Чейт подумал, что никогда прежде не интересовался, сколько шаману лет. У него даже мысли такой не возникало — поинтересоваться. Шаман выглядел... вечным, что ли? Почему-то казалось глупо спрашивать его о возрасте. Да и бестактно к тому же. Нет, скорее все же глупо. Странно, но именно так — глупо. Чейт перевел взгляд на короб, что оставил в дворе шаман. Присев на корточки, он снял крышку. Мертвая голова вызывала странные противоречивые чувства, не сочетающиеся, как вода и огонь, или как пицца и суши. ту хотелось узнать все об этой голове. И одновременно он был бы счастлив навсегда о ней забыть. Одна мертвая голова — это плохо, а две — Просто кошмар какой-то. Именно что какой-то. У этого кошмара даже названия не было. Хотя, если подумать, можно было бы назвать всю эту историю проклятием мертвой головы. Или еще лучше, история мертвой головы неизвестно кому принадлежавшей. Шаман вернулся с двумя большими чашками сипанга, одну из которых протянул Чейту. Шахин не спросил у Чейта, хочет ли он сипанг, только сказал «пей». И это оказалось самым разумным из того, что можно было сказать в данной ситуации. Чейт сделал глоток. Сипанг у шамана был лучше, чем у вождей, крепче и ароматнее. Нельзя сказать, что после второго или третьего глотка Чейт ощутил себя, будто заново родившимся, а в голове у него рассыпалась пригоршня хрустальных искорок, но почувствовал он себя гораздо спокойнее и увереннее. Это уж точно. Отпив сипанга, шаман поставил чашку на землю, достал из короба голову и положил ее на крышку. Затем вынул из сумки голову, что принес Чейт, Стянул с нее пластиковую упаковку и положил рядом. Присев на корточки, шаман задумчиво посмотрел на головы. Взгляд его медленно перетекал с одной на другую и обратно. — Ты не видишь между ними разницы? — не оборачиваясь, спросил он. — Между твоей и моей головой? — Да. — Естественно. Они ведь принадлежали разным людям. — Людям? — переспросил шаман. Дитером! уточнил Чейт. «Нет!» — покачал головой шаман. «Вот голова дитера. Двумя сложенными вместе пальцами он указал на свою голову. «А это?» — он коснулся пальцами лба головы, что принес Чейт. «Человек!» Чейт наклонился, уперся руками в колени и внимательно посмотрел на две лежащие рядом головы. Шаман, несомненно, был прав. У той головы, что нашел Чейт, имелись широкие выступающие скулы. В то время как у Дзиттеров скулы были почти незаметны, ушные раковины были более округлые, а мочки не такие длинные, как у Дзиттеров. Собственно, ничего странного в этом не было. Чейт был далеко не первым человеком, прилетевшим на Дзитту. Значит, кто-то из его предшественников здесь умер и был погребен в соответствии с местными традициями. Странным было то, что голову человека, быть может, единственного умершего на дзите, нашел в пустыне на с другой человек. Но, в принципе, и это можно было считать совпадением. А почему нет? Шаман, обернувшись, посмотрел на чей-то. Что скажешь? Чей-то было что сказать. Но он только спросил, как эти головы оказались в пустыне. Или в полупустыне? Чей-то показалось или шаман действительно лукаво прищурился? А есть разница? Скажи мне это сам. Ты провел на Ночекарадос 14 дней. И что с того? За это время ты не видел ничего странного. Ничего не показалось тебе необычным. Я нашел мертвую голову. Как это, по-твоему, странно? Или необычно? Я спрашиваю не о том. О чем же тогда? Ну, например, ты так и не смог понять, где побывал, в пустыне или полупустыне? Давай спишем это на мою тупость. Тебе нравятся задачи с простыми решениями? Нет. Тогда предложи другое. Ну, может быть, на Чикарадас это И пустыня, и полупустыня одновременно. Чейд ляпнул это просто так, особо не задумываясь. Но к его удивлению шаман щелкнул пальцами. Точно! Еще что? В смысле странностей? Именно. Чейд задумался. Я встретил двух змееловов, одетых в травяные накидки. До того, как нашел голову или после? После. Через два дня. Травяные накидки давно уже никто не носит. Да и змей на Чикарадос почти не осталось. Они подарили мне пару шкурок. Это хорошо. Но голову взять отказались. И это правильно. Почему? Потому что они понимали, что происходит. А я этого до сих пор не пойму. Потому что ты не Шохен. «Ах, вот оно как!» Чейт даже немного обиделся. «На самом деле...» «Знаешь, дружище, в цивилизованном мире такой подход к делу называется дискриминацией по расовому признаку и, в общем, не приветствуется прогрессивной общественностью». «Мне все равно», — покачал головой шаман. «Понимаю», — не стал спорить Чейт. «Но все же...» Ты теперь не знаешь, что такое начикарадос. А я должен это знать?» Шаман посмотрел на принесенную Чейтом голову, затем перевел взгляд на него самого. «Полагаю, что теперь обязан». «Так, значит?» Чейт в задумчивости почесал щеку. «Вообще-то у него имелись серьезные сомнения насчет того, стоит ли ему знать то, что собирался рассказать шаман». Правда, причину этих сомнений он понять не мог. Но не на пустом же месте они появились. Хотя где-то он читал, что сомнение похоже на плесень, которая прорастает всюду, где проступает сырость. Опять же, непонятно, в чем тут смысл. Да и стоит ли вообще этому верить? — У тебя какие-то проблемы? — спросил шаман. — Нет, — не задумываясь, ответил Чейт. Ну, если не считать головы. Уверен? Абсолютно. Чей даже улыбнулся, чтобы показать, насколько он в себе уверен. Ну, тогда ты счастливый человек. Потому что у всех, кто побывал в Ночекарадос, возникают проблемы. Разные. Простые, сложные, порой неразрешимые, иногда смешные. «Но всегда, да, практически всегда жизнь Шохена после этого круто меняется. Что случилось с тобой после того, как ты нашел свою голову? Или такие вопросы не принято задавать?» «Вообще-то не принято. Но тебе...» — шаман кинул косой взгляд на голову, что нашел чей -то. «Тебе я, пожалуй, могу рассказать. Хотя и не все». Он снова быстро посмотрел на две лежащие рядышком уха к уху головы. В конечном итоге я стал шаманом. И ты считаешь, что причина тому голова, которую сорок лет тому назад ты нашел на Чикарадос? Конечно. Чейд с сомнением покачал головой. Не понимаю, что именно? При чем тут чья-то мертвая голова? Шаман ответил на это улыбкой, доброй и грустной. Так улыбаются ребенку, который мало что еще понимает в жизни, а потому задает вопросы, на которые никто не в силах ответить. «Дело в том, что это моя голова. Ну да, ты нашел ее 40 лет назад, и с тех пор она лежит у тебя в коробе. Она всегда была моей». «То есть...» «Нет, не думаю, что ты имел в виду именно это». «Именно это и ничто другое. Это моя голова». «Уверен?» — сомнением прищурился Чейт. «Абсолютно». «Я не наблюдаю особого сходства». «Но и различий больших, согласись, тоже нет». «Это может быть голова любого шухена». «Да». Но она моя. — Прости за глупый вопрос, — чей покрутил в воздухе пальцем. — Но в таком случае, что сейчас у тебя на плечах, — ты задал не тот вопрос. — А что я должен был спросить? — Как моя голова оказалась в Начикорадос? И как же? — Все дело в том, что Начикорадос это место, где прошлое встречается с будущим а настоящего не существует. Это какая-то метафора? Нет, это чистая правда. Рано или поздно каждый шохен должен отправиться в Ночекорадос и найти там что-то, что укажет ему дальнейший жизненный путь. Ты хочешь сказать, что в пустыне или полупустыне? Кстати, почему то так, то эдак? Прежде Начикарадос была полупустыней. Затем климат изменился. Растительность на Начикарадос почти пропала, живности осталось мало. Теперь это почти пустыня. Я видел вполне себе живенькие пейзажики. Это прошлое Начикарадос. Значит, ты хочешь сказать, что вныне почти пустыня Начикарадос расположена некая временная аномалия, позволяющая путешествовать как в прошлое, так и в будущее. На Чикарадос это место, где прошлое и будущее существуют одновременно. А настоящего нет? Именно. Такого не может быть, — всплеснул руками Чейд. Но ты сам это видел? Я не видел ничего сверхъестественного. А как же двое змееловов? «Это могли быть ребята из соседнего селения, отправившиеся в пустыню за змеями, которых там нет. Но они подарили мне шкурки. А разве нельзя поймать змею из прошлого?» «Ага», — шаман кнул пальцами в чей-то. «Ты уже начинаешь верить». «Я рассматриваю чисто гипотетическую ситуацию», — возразил Чейт. «Если я попал в место, где прошлое и будущее существуют одновременно, могу ли я взять какую-то вещь из прошлого или будущего и вернуться с ней назад?» Шаман молча указал на головы. «Что?» — не понял Чейд. «Ты нашел то, что тебе было нужно, и принес это с собой. Что ж, я вполне допускаю, что это голова из прошлого». «Когда-то давным-давно кому-то отрезали голову, забальзамировали и бросили в пустыне, а я ее нашел», — Чейд развел руками. «И никакой фантастики. Это голова из будущего. С чего ты это взял? Это твоя голова». «То есть...» — Чейд обхватил голову ту, что была у него на плечах руками, Будто вдруг испугался, что она свалится и покатится по траве. В буквальном смысле? Шаман взял чашку сипанка, сделал глоток и улыбнулся. Ты хочешь сказать, что в будущем? Будем считать, что в очень отдаленном будущем шахены отрежут мне голову и бросят ее в пустыне? Шаман молча кивнул. За что? Чейт был обижен столь вопиющей несправедливостью. По-настоящему обижен. Возможность того, что подобная нелепость случится с ним или с его головой в далеком будущем, все еще казалась ему чисто гипотетической. Но все равно ведь обидно. «Подобная церемония — особая честь», — объяснил шаман. «Ее удостаиваются только избранные». Те, чьи имена надолго остаются в памяти шохенов. К тому же мы теперь знаем, что ты нашел на Чикарадос голову. Следовательно, должны позаботиться о том, чтобы в свое время она там оказалась. Чейд задумался над такой перспективой. А что? Народный герой шохенов звучит совсем неплохо. Но бывает, что и злодеев помнят долго, да еще мумифицируют. У нас так не принято. «Значит, ты полагаешь, я сделаю что-то значимое? Что-то, за что шахены решат сохранить мою голову? И это значит, что я закончу свой век на дзите? Это ничего не значит!» Улыбнувшись, шаман помахал двумя сложными вместе пальцами. «Ты получил знак». Послание из будущего, гласящее, что ты можешь сделать в своей жизни нечто значимое. Но что именно это будет и каким путем к этому идти, решать тебе. В конце концов, ты ведь можешь и вовсе ничего не делать. — Правда? — Конечно. — Разве ты не слышал о свободе выбора? — А как же голова? — А что голова? — с показным равнодушием пожал плечами шаман. «Это ведь только мертвая голова, тому же неизвестно кому принадлежащая. Если ты не сделаешь ничего из того, что сулила тебе находка, что ж, можно будет сказать, что мы ошиблись». «В каком смысле ошиблись?» Чейт непроизвольно провел ладонью по шее, будто хотел проверить, что его собственная голова все еще на месте. Либо это действительно не твоя голова, либо мы неверно истолковали смысл послания. Всякое случается. Так, значит, Чейт снова коснулся пальцами шеи. А что мне делать с головой? С какой именно? Чейт не понял, смеется над ним шаман или говорит серьезно. Да и не хотелось ему сейчас с этим разбираться. Он молча указал на мертвую голову, лежавшую на плетенной крышке короба. «Можешь оставить ее себе. Как сувенир или как напоминание. Как-то диковато держать на полке мумифицированную голову и думать, что, быть может, она твоя. Я свою держу в коробе. Достаю изредка в дни тягостных сомнений и раздумий. Помогает?» «Когда как?» «Полагаю, именно за этим ты отправил меня в Ночекорадос, а колышки, которыми я должен был разметить участок, только предлог. Ты бы поверил, если бы я сказал, что тебе нужно отправиться в пустыню для того, чтобы встретиться с будущим. А змеи ловы? Они здесь при чем?» «Не знаю. Возможно, со временем мы это поймем». Может быть, это были такие же искатели, как и ты. Может быть, просто змееловы. А может быть, ты встретишься с ними в будущем. Ты говорил, что не из прошлого. Я сказал только то, что травяные накидки, как у них, сейчас никто не носит. Но не исключено, что через несколько лет они снова станут модными. Он так и сказал? «Снова станут модными?» – переспросил Архенбах. «Так его понял переводчик», – улыбнулся Чейд. Архенбах покрутил в лапах герметичный пластиковый куб, в который Чейд упаковал найденную на Чикарадос голову. На рынке инопланетных сувениров эта штуковина может стоить хороших денег. Большие когтистые лапы Грунца казались неуклюжими. Чейд вдруг испугался, что Архенбах выронит куб, он разобьется и пострадает голова. «Я не собираюсь ее продавать!» Чейд забрал у Архенбаха голову. «Ты что?» — оскалился Громец. «В самом деле поверил, что она твоя?» «Скажем так», — Чейд поставил прозрачный куб на стол. «Она дорога мне как память. А что ты на самом деле об этом думаешь?» «О голове?» О месте, где прошлое встречается с будущим. Это место называется здесь и сейчас. Мы все время находимся в точке, где прошлого уже нет, а о будущее еще не наступило. Не заговаривай мне зубы, оскалил острые клыки Архенбах. Ты прекрасно понял, что я имел в виду. А сам, что ты об этом думаешь? Я первый спросил. Ну что ж... С точки зрения современной космологии, вполне возможно допустить существование места, в котором прошлое, будущее и настоящее создают некую вневременную структуру. Собственно, почему бы и нет? Настораживает только, что прежде никто не сталкивался с подобным феноменом. Возможно, что и сталкивались. Однако, как разумные здравомыслящие существа, находили этому иное рациональное объяснение. «Тогда, может быть, и нет никакого эффекта на Чикарадос? «Есть, нет, какая разница?» – беззаботно махнул когтистой лапой Архенбах. «Ты лучше скажи, дружище, не помешает ли нам этого в осуществлении наших планов? Берегины ничего против не имеют». Точно? Им все это жутко интересно. Они ждут, не дождутся, когда мы возьмемся за дело. Это хорошо, одобрительно кивнул Архенбах. Тогда скажи мне еще вот что, дружище. Когда ты странствовал по начикарадос, подавшись вперед, Гронец приблизил вытянутый, как у крокодила, челюсти, к уху чейта. Настолько близко, что, не зная Чейд Архенбаха как облупленного, непременно решил бы, что тот собирается отхватить ему ухо. «Ты видел там что-то напоминающее рудник, который мы собираемся построить?» «Архенбах!» — сукаризмой посмотрел на приятеля Чейт. «Скажи, что ты это не всерьез!» «Дружище, мы затеваем столь грандиозное и масштабное дело, что приходится все, абсолютно все принимать в расчет, даже полнейший бред. Поэтому, сохраняя полную серьезность, ответь. — Ты что-нибудь видел? — Нет. Гронец с досадой класнул зубами. — Нет никаких доказательств того, что в пустыне на Чикарадос можно увидеть будущее, — улыбнулся Чейд. — Кроме мертвой головы кивнул на прозрачный куб Громец. «Кроме мертвой головы неизвестно, кому принадлежащий», — уточнил Чейд. «Чтобы убедиться, что эта голова не твоя, можно сделать генетический анализ. Не стоит». «Почему?» «Потому что тогда исчезнет вся магия. Понимаешь?» Архенбах когтем почесал большую ороговевшую шишку на лбу сложив два пальца вместе, как шаман, Чейт указал именно прозрачный куб, внутри которого обосновалась мертвая голова. Эта голова является символом того, что наше будущее связано с Дзитой. Пока она здесь, Архенбах, у нас с тобой нет другого пути. И будь уверен, у нас все получится, и наше предприятие не вылетит в Дюзу. Прости, дружище. — затряс головой Архенбах. — Я что-то не очень хорошо понимаю, какая тут связь. — Это потому, что ты гронец. У вас, Гронцев, иной уровень мифологизации действительности, нежели у нас, гуманоидов. Архенбах снова принялся сосредоточенно скрести шишку на лбу. Он плохо понимал, в чем пытался убедить его Чейт, но в целом... Сама идея ему почему-то нравилась. Мертвая голова как символ будущего процветания. В этом что-то было. Определенно было. Собственно, я-то не против. Пусть стоит на видном месте. Лишь бы клиенты не пугались. Чит посмотрел на голову выражение лица, которое впервые показалось ему спокойным и умиротворенным. Чейт улыбнулся и подмигнул ей. «Наверное, — решил Чейт, — все, что происходит с нами, является частью одного грандиозного плана, смысл которого мы пока еще не в состоянии постичь. Но у нас ведь есть еще время подумать. Поверь мне, Бах, скоро у нас от клиентов отбоя не будет». Каждый, кто услышит историю о мертвой голове из будущего, непременно захочет на нее взглянуть, хотя бы из чистого любопытства. А для этого им всем нужно будет явиться к нам в офис. А как они узнают о том, что у нас есть эта самая голова? При современном уровне развития средств массовой информации об этом даже задумываться не стоит. Как говорит мой друг-шаман, не успеешь на одном краю земли что-то сказать. Как на другом уже переврут. Историю о мертвой голове, что он рассказал Архенбаху, Чит придумал во время скитаний по пустыне, а может, полупустыни на Чикарадос Вудхаус в сочетании с Витгенштейном о многом заставляют задуматься. А голову, неизвестно кому принадлежавшую, ему подарил шаман после того, как Чейт рассказал ему эту историю. Шаману история понравилась, да и Архенбах остался доволен. О голове было все равно, в самом деле. Вот только одна мысль не давала Чейту покоя. Почему, вручая ему голову, шаман сказал, «Каждый получает то будущее, которое заслуживает». Хотя интегральный переводчик, так и не разобравшийся до конца в тонкостях шахенской грамматики, предлагал и другой вариант перевода. Каждый заслуживает то будущее, которое способен придумать. Но ведь это совсем уж несерьезно, не так ли?